Часть вторая. Дороги, которые нас выбирают через 2 года внешнего времени. Глава 1. Фома. Побудка уже проиграла, но Фома продолжал лежать, уткнувшись носом в подушку. Жёсткий комок из слипшегося серого трипья и трухи, отчетливо пахнувший растворителем. Растворителем же воняли и тонкие матрасы. и одеяло, и одежда. Да сам воздух лагеря пропитался этой едливой, напрочь заглушающей прочие запахи вонью. Подъём! Крик разводящего раздался прямо над духом. Фома продолжал лежать, теша себя надеждой, что быть может, сегодня от него отстанут, ну или сочтут больным и отправят в лазарет. Вместо следующего оклика последовал удар. Неожиданный и оттого вдвойне болезненный мысль о том, чтобы и дальше притворяться больным, моментально исчезли. Дварк откровенно ржал и поигрывая дубинкой перед носом Фомы, поторапливал: "Давай, давай, шевелись. Быстрее, ещё быстрее, или хочешь, чтобы Фома торопился?" Стараясь не вслушиваться в угрозы, если их слушать, то тело онемеет от страха. И тогда Он точно не уложится в срок. 10 минут на то, чтобы встать, привести себя в порядок. Каждый гражданин империи должен помнить о том, что неопрятный внешний вид унижает не только его как индивидуальность, но и великую империю. Ещё 10 минут на завтрак. Сегодня за повара Лысач. Значит, каша скорее всего подгорит. Зато при определённом везении в тарелке может попасться кусок мяса. Лысач ворует не так нагло, как его сменщик. Поэтому обитатели лагеря охотно прощают ему и подгорелую кашу, и пересоленный суп. Мне повезло. Каша подгорела сильнее обычного, а мясо досталось соседу слева. Крупный такой кусок с дрожащей полупрозрачной плёнкой сала сверху. Оно так пахло, Что у Фомы моментально закружилась голова, а где-то глубоко внутри, там, где обитает голос, зародилась глухая ненависть к счастливчику, который спешно заглатывал добычу, даже не пережёвывая. А по-другому и нельзя, отберут. Фома презирал себя за эту зависть, но ничего не мог поделать. Есть хотелось постоянно, и спать, и передохнуть. Но обитатели рабочего лагеря существовали в чётко выверенном ритме: 5 часов на сон, 2 на учёбу, час на завтрак, ужин, подъём и подготовку ко сну, 16 часов на работу. Труд облагораживает и помогает искупить вину перед великой империей. Если хорошо работать, то когда-нибудь можно стать полноправным гражданином, вырваться. Мысли отвлекали. Сегодня Они были особенно навязчивыми, и поэтому Фома всё-таки не успел дожевать, когда раздался голкий удар. То ли колокол, то ли гонг. И все начали подниматься. В тарелке ещё оставались серые, пахнущие растворителем комки. Фома не один такой опоздавший. Некоторые, в основном те, кто ещё не успел привыкнуть к ритму сдешней жизни, торопливо стучат ложками, выгребая последние крупинки каши. Если бы не разводящий со своей дубинкой, Фомат тоже бы в другой раз шевелиться быстрее будешь, бурчит голос. Фома кивает, хотя не уверен, что голос видит кивок. Зато уверен, что голос знает о куске хлеба, который Фоме удалось стащить со стола. Если повезёт, не повезло. Снова удар, на этот раз по рёбрам. Изывительный вопрос. Что, думаешь, самый умный здесь? Одежду к досмотру. Как же Фома ненавидит эту комнату. Он всё это место ненавидит: забор-ленту, колючую проволоку, охранную и воспитателей, соседей по бараку и разводящих, которые ещё недавно сами жили в бараках, но нашли способ вырваться, подняться чуть выше, и теперь вовсю самоутверждались. Этот голос считает, что за этой неестественной агрессивностью разводящих стоит желание самоутвердиться. Фамим всё равно, он просто ненавидит, особенно эту комнату. Одежда к досмотру. Раздеться, сложить одежду аккуратной стопкой по установленному образцу и ждать, пока разводящий соизволит осмотреть её. А разводящий будет тянуть, нарошно медленно прощупывать швы, выворачивать наизнанку карманы, и с кислым лименем на лице ворошить бельё. А все вокруг смотрят. Некоторые равнодушно, некоторые с сочувствием, но таких мало. Большей же частью смотрят с откровенной радостью, потому что здесь только и поводов для радости, что наказание, доставшееся твоему соседу. А где ж дуг досмотрю ты, сукин сын? Или думаешь, что раз на особом положении, то можно игнорировать установленный порядок? Фома начал раздеваться. Главное смотреть под ноги, и только под ноги. Тогда можно представить, что в бараке нет никого, кроме Фомы и разводящего. Сначала куртку, теперь штаны, майку, трусы. Кожа пошла гусиной сыпью, хотя не так холодно, как на улице. В сторону. Или забыл? Не забыл. А взгляды все равно чувствуются. Спиной. Где-то чуть ниже лопаток. Ты просто мнительный. В голосе проскальзывает что-то вроде сочувствия. На самом деле в ноготе нет ничего оскорбительного. Были времена... <заткнись>, Заткнись. Слово вырвалось само. Фома я не сразу понял, что произнес его вслух. «Что ты сказал?» в глазах разводящего искренней недоумение я ничего, комрад Дварк. Хочешь сказать, что мне послышалось? Да, то есть нет. Так да или нет? Нужно сказать что-то, объяснить. Но Фома не в силах отвести взгляд от дубинки, гладкая, чёрная, гибкая, и пальцы у Дварка, чуть кривоватые, с обкусанными ногтями и чёрными волосами на фалангах. Но сжимают дубинку крепко, умело. Ты не знаешь. Ты просто идиот, правда? Ты разговариваешь сам с собой, вернее с голосом, который живёт в твоей голове. Так? Дубинка выписывала равные полукружья. Сначала слева направо, потом справа налево и снова назад. Ты считаешь, будто кто-то в это поверит, а? В голос, который никто не слышит, а? В глаза смотреть. Фома послушно посмотрел. Глаза у Дварка красивые, чуть раскосые и чёрные, а ресницы рыжие, короткие, похожи на свиную щетину. Ну и кому ты приказал заткнуться, а? Мне? Нет, комрад Дварк, значит, всё-таки своему голосу, да? Фома кивнул. Господи, ну зачем он когда-то рассказал, точнее, попытался рассказать вместо понимания и помощи он тогда ещё наивно надеялся, что здесь кто-то кому-то помогает. Долгие беседы с врачом, таблетки, от которых выворачивало наизнанку, и устойчивая репутация сумасшедшего. Знаешь, что мне кажется? Дубинка упёрлась чуть не жирёбер. Мне кажется, что никакого голоса не существует. А ты симулянт, ты провокатор, сознательно нарушающий дисциплину. и подталкивающий к этому остальных. Тебя не воспитывать следует, а допросить хорошенько. Каждое слово сопровождалось ощутимым тычком. Дварк наступал, а Фома пятился назад, пока не упёрся в стену. В департаменте очень хорошо умеют допрашивать. Стена холодная, почти ледяная, а мелкие капли застывшей краски впиваются в кожу. А дворку развлечения надоело. Он отступает, презриво морщись. Вырошит дубинкой одежду. Ни чёрта в кусок хлеба, конечно же, выпадает из кармана. Вот и ещё одно доказательство твоей неполноценности. Ты вор. Это всего лишь Фома прикусывает губу. Молчать. Главное молчать и не спорить. Всего лишь Дварк двумя пальцами поднимает кусок с пола и кладёт его на стол. Сегодня всего лишь кусок хлеба, украденный со стола. Завтра деньги, послезавтра ты в угоду собственным желаниям родину предашь, верно? Нестройный гул голосов поддержал краткое выступление. Дварк довольный кивнул. Видишь, твои товарищи согласны со мной. Но мы здесь собрались не для того, чтобы наказывать А для того, чтобы воспитывать. Темно, холодно, тесно. Встать в полный рост невозможно. Сидеть на корточках тяжело, лежать холодно. Зато Фома точно знает, что от есть, и он Фома обречён на неделю в этом аду. Он должен исправиться, так сказал Дварк. Он должен осознать глубину своих заблуждений. Он должен стать образцовым гражданином. Выжить. Он должен выжить, ведь карцер это не навсегда. Это временно. Нужно лишь потерпеть, и всё будет хорошо. Всё будет хорошо, повторил Фома, и слова утонули в вязкой холодной темноте. Всё будет хорошо. Хорошо. Я выживу. Я Темнота сгустилась. А стены сдвинулись. Нет, это всего-навсего кажется со страху. Стены не способны двигаться. Но тогда почему здесь так тесно? Потому что его решили убить. Внезапная догадка оглушила и парализовала волю. Его хотят убить, невзирая на особое положение. Они настолько ненавидят его, что готовы нарушить прямой приказ. А Ильясу скажут, что Что он пытался сбежать? Или умер от простуды? Или ещё что-нибудь придумают? Фантазия у них хорошая. А может, нет никакого приказа? И никогда не было? Ильяс просто забыл про него. Выставил с базы и забыл. Правильно, забыл. Он же предатель. В тот раз всех предал, и теперь снова. Тьма подбирается всё ближе и ближе. Ледяной рукой гладит волосы, дышит в затылок, забирается под рубашку. Нельзя думать о темноте, лучше о том, как всё закончится и Фома вернётся обратно в барак. койка жёсткая, и матрас пахнет растворителем. Зато там нет темноты. Выключать свет запрещено. Покидать спальное место запрещено. Заговаривать с соседями запрещено. обращаться к разводящему запрещено нарушать порядок запрещено уже 2 года Фома умирает в этом хорошо организованном уду. Ему даже начало казаться, что ещё немного, и он приспособится. А теперь его решили убить. Из-за Ильяса. Он предал, снова предал. А теперь Фома умрёт. Но это же неправильно убивать из-за куска хлеба. Он просто хотел есть и думал, что никто не заметит. Он не хочет умирать здесь. Успокойся. Голос и тот с трудом пробивался сквозь темноту. Никто не собирается тебя убивать. Да что он понимает, голос? Неужели не чувствует, как медленно сближаются стены, а воздуха внутри становится все меньше и меньше? Неужели не понимает, что на самом деле это не карцер, а гроб? Засунули и закопали. Оставили медленно подыхать. Дыши, слышишь? Давай. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Считай за мной. Вдох раз, выдох два. Видишь, совсем не сложно. Насчёте 100 пома почти успокоился. Стены перестали сужаться. Да и воздуха хватало. На счёте 200 с душераздирающим скрипом открылась узкая и нестерпимо яркая щель. "Эй ты, живой?" в голосе Дварка сомнение, смешанное с явным недовольством. Да, отвечать было неожиданно тяжело. Ответ сбивал с выработанного ритма: вдох-выдох, вдох-выдох, а сбиваться нельзя ни в коем случае. "Выползай давай!" и дверь открылась. Привыкшим к темноте глазам больно на свету. И мышцы затекли. Дварг стоит, прислонившись к стене. Дубинка на поясе, в руках под нос. Ужин? Выходит, что Фома провел в карцере. Он попытался сосчитать, но часы путались, а при виде ровных кусков серого хлеба рот наполнялся слюной. «Что есть империя?» «Отвечать быстро!» Империя... Империя есть единственная реализованная на практике форма существования социума, в котором каждому гражданину обеспечиваются равные права и возможности. Молодец, Дварк нехорошо улыбнулся. В чём состоит долг каждого гражданина? Долг. В голове было пусто. Господи, он же столько раз слушал про долг гражданина, столько раз повторял, что, казалось, выучил наизусть, и вот теперь забыл. Повторяй за мной. Долг гражданина состоит в том, чтобы на этот раз голос объявился очень вовремя. И Фома спешно заговорил, чтобы всеми доступными средствами обеспечивать безопасность великой империи, а также Вот, видишь, уже исправляешься. А к концу недели образцовым гражданином станешь. Дваргс не зашёл до того, что похлопал Фому по плечу. Правда, потом брезгливо вытер руку платком. К концу недели тебя родная мать не узнает, обещаю. К концу недели Фома понял, что сходит с ума. Голос замолчал, а кроме него разговаривать было не с кем. А если не разговаривать, то темнота наползала, сдавливая голову. Темнота выжрала воздух, а ставший привычным ритм вдох-выдох не помогал. Что вдыхать, если темнота сожрала воздух? Каждый гражданин обязан работать. Работа возможность не только реализовать свои способности, но и принести пользу родине. Темнота снисходительно слушала. Каждый гражданин должен соблюдать закон. Законность основа стабильности социума. На этот раз shelf вспыхнула светом справа. А Фома был уверен, что сидит к ней лицом. Но да в темноте легко заблудиться, особенно когда она настолько живая. «Выходи!» Команда была непривычно резкой, но неподчинение обрекло бы на дальнейшую беседу с темнотой, а Фома устал разговаривать. По ту сторону двери рядом с дварком стоял Ильяс. «Надо же!» Фома поймал себя на мысли, что ему совершенно все равно. Ты можешь идти. Ильяс развернулся к Дварку. Сердится. Почему? Наверное, Фома опять что-то не так сделал. Но он же правильно всё рассказывал. Он ничего не перепутал. Он не хочет возвращаться в темноту. Пожалуйста, только не туда. А Дварк ушёл. Зачем он ушёл? И где хлеб? Дварк всегда приносил с собой серый липкий хлеб и воду. Есть хочется. «Фома, господи, Фома, что они с тобой...» «Прости, я не знал, я, честное слово, не знал, иначе ни за что не допустил бы. Ты идти можешь? Давай, обопрись на меня». Слова Ильяса похожи на мелкие хлебные крошки. Колючие и сыпкие. Если собрать горсть, то можно перекусить. Собирать крошки нельзя, красть плохо. «Давай, осторожно, медленно. Поедем». Хочешь со мной поехать? Хочу. Идти было тяжело, ещё тяжелее, чем стоять. Но если опереться, у Ильиса серо-зелёная форма с серебристыми пуговицами. Серебро убивает вампиров. Фома помнит одного вампира. У неё светлые волосы, и она не боится темноты. Лестница такая длинная, а снаружи солнце, круглый жёлтый шар. Прямо посредине блёклого неба. Ярко, больно, тихо. Фама, не надо плакать. Уже всё закончилось. Почти закончилось. Сейчас мы с тобой поедем в одно хорошее место. Там тебя никто не обидит. А потом экспедиция. Ты помнишь степь? Ты бы хотела снова её увидеть. Фама помнит. Степь это такое место, где пространство бесконечно. И нет темноты. В машине пахнет бензином, а на окнах решётки. Ничего, решётки это временно. Это пока они не приехали в хорошее место, а там в хорошем месте серый забор, серая комната в сером здании с окном, выходящим на залитый серым бетоном двор. Его посадили на цепь во избежание возможных инцидентов, так сказал Ильяс. А Фома не нашелся, что ответить. Зато темноты почти не было. И голос вернулся. конновым. Лес оживал постепенно. Сначала он исчез красноватый, похожий на замороженные куски мяса камень. Потом среди мёртвых деревьев начали встречаться невысокие кусты бересклета и целые острова мягкого напоённого влаг мха. Но ну, а потом лес взял и закончился, уступив место степи. Доволе знакомая и изрядно надоевшая серебристо-серая море травы ежедно шелестело. Точно издевалась надо мной. А на чёрно-белом небе весело по-прежнему круглая ровная луна. 10 дней полнолуния это уже через чур. Знаешь, а здесь не так и плохо. Спокойно, тихо, слишком тихо и слишком спокойно. Только сухая трава шуршит. точно перешёптывается обсуждает что-то своё например ветер или полуноunie нет я конечно понимаю что полуноunie не может длиться 10 дней подряд а трава не способна разговаривать я не настолько сошла с ума но всё-таки я сама не знала что говорить дальше я сама не знала кому и зачем я это говорю но молчать здесь невозможно Сразу появляется крайне неприятное ощущение, будто за тобой наблюдают, рассматривают, изучают, как крысу. Карл иногда ставил эксперименты на крысах. Я помню лабиринты стеклянных трубок, соединённых под самыми невероятными углами, и худющую белую крысу, заблудившуюся внутри этого лабиринта. Красные глаза-бусинки, розовые лапки, вооружённые коготками, длинные усы и свалявшаяся белая шерсть. Крыса долго металась, пока не издохла, то ли от голода, то ли от жажды, а может, просто от отчаяния. Чёрт, не думать про крысу. Всё нормально, всё просто замечательно. Если идти вперёд, то рано или поздно куда-нибудь до да придёшь. А говорить вслух С наблюдателем ли с самим собой, плевать, как это выглядит со стороны. Тут некому смотреть. Тут вообще жизни нет. Трава одна, и та сухая. Разговаривать с собой я начала ещё в мёртвом лесу. Сначала песни пела, потом стихи рассказывала, потом снова пела. В конце концов петь надоело, и в голову пришла одна довольно интересная идея. Вряд ли ты меня слышишь, Скорее всего, с твоей стороны связи вообще нет. У меня она вроде бы имеется, только странная какая-то, очень странная. Тонкие нити появились вчера, но они были какие-то неполноценные, что ли. Во-первых, я не могла определить местонахождение Рубиуса, хотя должна бы. Карл говорил, что расстояние на свойства связи не влияет. А что влияет? Пятно Но ведь в прошлый раз, когда мы пересекали проклятые земли, связь была, и именно такая, какой ей надлежало быть согласно описаниям. А сейчас? Что изменилось? Почему у меня ощущение, будто нити уходят в толстую стену из ваты, за которой находится пустота? Но откуда тогда знание о том, что рубю сживьём? Не понимаю, хотя это непонимание совершенно не мешает мне говорить. Хоть какая-то иллюзия беседы, а не монолога. Вот что мне не нравится в степи, так это открытое пространство. Неуютно, особенно когда на днёвку устраиваешься. И копотьню удобно. Дёрн плотный, а земля под ним жирная такая, тяжёлая и вся корнями пронизана. А вечером вся одежда в грязи. Не знаю, на кого я похожа. И, честно говоря, не очень хочется знать. Воды бы. Во флаге осталось разве что на дне. И поесть. Я уже начинаю забывать, как выглядит еда, особенно нормальная еда. Например, цыплёнок с травами или рыба на углях. Утка, фаршированная черносливом. Чернослив без утки тоже неплохо. Или вот персики, клубника с белым вином. Груши с медом. Резкий порыв ветра задирает полы куртки, словно специально, чтобы напомнить о том, где я нахожусь. А еще в ванну. Но согласно и на озеро, или на ручей. К ручью и вышло. Мелкий, неширокий, с удивительно вкусной холодной водой, от которой моментально свело зубы. Ручей весело журчал, протискиваясь между тяжелыми каменными глыбами. Определённо. Иногда здесь очень даже неплохо. Лагерь разбил я чуть в отдалении, на сухой земле. И здравый рассудков, что если тут вообще имеется какая-нибудь живность, то она обязательно придёт к воде. Отправилась на охоту. После полуторачасового бдения в тени камней мне удалось добыть довольно-таки упитанного кролика. Порция свежей горячей крови после кроличей подняла настроение. Сейчас разведу костёр и нормально пообедаю. Жареный кролик, конечно, не от костей черносливом, но тоже неплохо. Где-то в сумке есть соль. В моей сумке рылся серж. Привет, кисуля. Моё появление не слишком его смутило. Как дела? Отлично. Были отлично. Сабля со мной, висит на поясе. Ну, до чего неохота драться. Вижу, тебя можно поздравить с удачной охотой. Серж указал пальцем на кролика. Не поделишься? Нет. Продолжаешь сердиться? А я, признаться, надеялся. Зря. Уходи. Коннова, не будь дурой. Неужели не прочувствовала, насколько странное это место? Неужели не дошло, что в одиночку здесь никак? Ты не дёргайся ты, не трону. Хочешь В ветрами поклянусь, что не трону. Он неукле уже улыбнулся. А вообще, выходи за меня. Я серьёзно говорю, без обмана. Я знаю, что доори не заключают браков, но ведь нету закона, чтобы нельзя было. Ты мне нравишься. А ты мне нет. Уходи, и желательно побыстрее. Рассвет скоро, а у меня дела есть. Серж медленно опустил сумку на землю, поднял руки и повторил: "Пожалуйста, не прогоняй. Убирайся." Больше он не произнёс ни слова. Развернулся и ушёл, засунув руки в карманы и насвистывая всё ту же навязчивую мелодию. А мне вдруг стало до того тошно, что хоть волком вой, или назад зави. Но это глупо. Глупо и опасно, сказала я мёртвому кролику. Тот, естественно, ничего не ответил. Так, Следует успокоиться и взять себя в руки. Что я хотела? Развести костёр, зажарить добычу. Вот это и сделаю. А на Сержа плевать. 4 года продержался без моей помощи. Как-нибудь и дальше выживет. Сам уж он меня звал. Вот если бы предложение исходило от тебя, я бы ещё подумала. Нет, и оставались всё такими же равнодушными, неподвижными. Нет, определённо. Я разговариваю сама с собой. «При этом теша себя иллюзией, будто беседую с тобой. Я вообще наивная. Не веришь? Спроси у Карла. Он подтвердит. Вот он в жизни не отпустил бы возможного соперника живым. Ну или первым делом не с костром возился, а вещи бы проверил. Мысль более чем здравая. А я дура, если раньше об этом не подумала. Что-то ведь Сержу нужно было в сумке. Вопрос, что именно?» Вещей там немного. Койки какие лекарства из трофейной аптечки. Запасной нож, неработающий адаптер, заряд которого я использовала, чтобы доставить людей к лани. Карта, ещё один бесполезный подарок Карла. Ну, фляга с водой. Зря я оставила её здесь. Но ну, да кто ж знал. Воду я вылила на землю. Флягу хорошенько прополоскала и наполнила снова. Предосторожность не помешает, правда? Мне никто не ответил. Ну и ладно. Главное, что ужин у меня сегодня почти королевский, или как у смертника накануне казни. Нет, к дьяволу подобные мысли. Всё будет хорошо. Главное, с оружием не расставаться. Рубиус. Первые два пункта интересны, а вот со остальными категорически не согласен. Долго, трудозатратно, да и уязвимо. Вот смотри. Карл склонился над разложенной картой. Если сделать так, как предлагаешь ты, мы, конечно, здорово сэкономим на перевозках, но вместе с тем дорога пройдёт вот здесь. Заводы на карте были чёрными квадратами, а дорога их соединившая тонкой линии сантиметров в 20 длиной. На самом деле, почти 200 км железнодорожных путей, которые только предстоит проложить. Не туда смотришь, упрекнул Карл. Вот здесь и здесь твоя дорога пройдёт в 20 км от границы. Ты понимаешь, что кондагартцы не будут просто сидеть и смотреть, как в непосредственной близости от их великой империи ходят наши шелоны с боеприпасами? Следовательно, придётся организовывать охрану. А это, во-первых, хлопотно, во-вторых, вызовет ненужное обострение на границе. Поэтому придётся по первоначальному варианту. Хотя, конечно, если оттеснить кндагарцев. Карл задумчиво поглаживал карту, будто она в ответ на ласку могла самовольно передвинуть границу. А если рельеф изменить? Oui, изви, мои участки проходят по узким тоннелям старых Альп. Обойти, который можно, но тогда придётся строить лишнюю сотню километров путей, плюс организовывать переправу через Кошару. Невыгодно. Ладно. Этот вопрос можно считать закрытым. Скажешь, кто там у тебя более-менее толковый? Люд, Скаль, Кайгал, Люд. Вот ему и передашь, что головой за всё отвечает. Ну, пусть по старой схеме действует. Карл, свернув карту, спрятал её в футляр. Передать это что-то новенькое. А я что буду делать? Не волнуйся, без работы не останешься. Ну, в этом Рубиус не сомневался. Что ж то, а работа появлялась с завидной регулярностью. Нельзя сказать, чтобы ему не нравилось то, чем он занимался. Скорее проблема была в том, что Рубиусу нравилось искать, планировать, налаживать связи между предприятиями, объединяя разбросанные по всему северу заводы и фабрики в единую стабильно работающую сеть. За последние 2 года он узнал больше, чем за всю прошлую жизнь. Но но благодарить за это следовало Карла, а вице-диктатора Рубиус ненавидел. А тот, словно не замечая этой ненависти, каждый раз поручал всё более и более серьёзное дело. Сумасшедший, кто угодно, но не Кару. Более здравомыслящего существа рубился встречать не приходилось. Тогда в чём причина столь странных действий? Рубиу су не удалось пока получить ответа на этот вопрос, во всяком случае ответа правдивого. Сейчас Карл привычно достанет из-под стола бутылку вина, два бокала. На этот раз белое, не возражаешь? Рубиус не возражал. Бутылка пыльная, с несыразным искривлённым горлышком и выцветшей этикеткой. Кажется, дело предстоит серьёзное, если Карл расщедрился на марочное вино. Судя по слою пыли, бутылке явно больше 100 лет. Одно это внушало уважение. А вот вкус Рубиус совершенно не понравился. Через чур кислый, похожий на перебродивший яблочный эль. Со временем научишься ценить изысканную прелесть старых вещей. Карл осторожно наклонил бокал, наблюдая за тем, как золотистая плёнка вина ползёт к краю. Скорей бы уже допил и приступил к делу. Времени мало некогда тут. Ещё одна твоя беда в том, Что ты слишком серьёзно ко всему относишься. А время, времени у тебя полно. 100 лет, 200, 300. Остальное не так и важно. Перестань. Карл лишь пожал плечами. Не перестанет. Во всяком случае до тех пор, пока Рубиус носит кольцо. Снять, вызвать, 2 года тренировок, а в результате А в результате ты входишь в пятёрку лучших фехтовальщиков. С учётом того факта, что первым идёт Марк, вторым я, не так уж плохо. Что касается связи, то пользоваться ей естественно для Даури, но не следить. А кто за тобой следит? Ты просто слишком эмоционально на всё реагируешь. Кстати, если думаешь, что мне приятно копаться в чужих эмоциях, то глубоко ошибаешься. Ладно, со временем поймёшь. Давай-ка лучше о деле поговорим. Времени и в самом деле маловато. Карл отставил бокал в сторону. Итак, пора переходить к вещам более серьёзным. Ты когда-нибудь занимался строительством? Чем? Строительство, архитектура, восстановление. Это когда из камней и подручных материалов по имеющемуся плану возводится здание, ну или комплекс зданий. Будем Хельмсдорф восстанавливать. Вернее, ты будешь. Зачем? Предложение было несколько неожиданным, даже для Карла. Архитектура? Да Рубиус ничего не смыслит в архитектуре. И в строительстве тоже не смыслит. У него другой профиль. И вообще, если нужно восстановить замок, то пусть этим специалисты занимаются. Затем, что север фактически открыт. Карл поднялся и подошел к окну. Иди сюда. Что ты видишь? Ночь обыкновенная, ничем не примечательная ночь. Чёрное небо, белые вершины, звёзды, ну и луна. Полнолуние сегодня. Полнолуние рубил, сни любил. В полнолуние появлялось весьма странное ощущение, похожее на зов, и вместе с тем совершенное ное природы. Зов конкретен и информативен. Более того, всегда можно определить не только местонахождение завучшего, но и его настроение, эмоции. Много чего можно, а тут непонятно, и от того неприятно. И совесть просыпалась и не затыкалась долго, тревожа воспоминаниями и клятвами, в которых не было ни слова правды. И снова видишь не то. Отметил вице-диктатор Ты никогда не задумывался, почему мы строим замки в горах? Здесь не самые лучшие условия для Даори. Безопасно. До недавнего времени и внизу было относительно безопасно. Причина в другом. Замки были построены там, где рождается ветер. Я не знаю, кто первым понял, в чем дело, и создал теорию неклассической энергии. Но замки мы строили, исходя из нее. Ветра рождаются, вернее, выходят наружу, строго определённых точках, которые можно и нужно контролировать. Сначала функция замков заключалась именно в этом в защите и контроле. Потом открыли эффект воздействия. Если вкратце, то те или иные архитектурные формы, размещённые вокруг точки выхода энергетического потока, оказывают на этот поток воздействие. Сочетание цвета, формы и материала усиливающее ветер назвали точкой концентрации. У каждого замка и, соответственно, ветра количество этих точек строго определено. Вон там в папке. Данные относительны Хельмсдорфа. Сразу предупреждаю, информация относится к разряду закрытой, равно как и информация о границе. Это не просто линия на карте, это своего рода барьер, плотность которого варьирует от абсолютной непроницаемости до сторожевой линии. Как и что разберёшься сам. На самом деле просто. Чем ближе друг к другу основные узлы, тем плотнее граница. Максимум нецелесообразен. Поскольку сам понимаешь, чем выше плотность, тем больше энергии и меньше протяжённость. Лучше всего, когда полуплотный с избирательной проницаемостью, когда просто выбивает технику. Правда, если на одном участке наступления, то граница не выдержит, хотя какое-то время будет. Впрочем, сам разберёшься. Надёжен, какое это доверие? Карл закрыл окно, вернулся на своё место, наполнил бокал и только после этого соизволил ответить. Это недоверие. Просто чтобы быть хранителем, нужно обладать некоторым запасом знаний. Предупреждаю вопрос, строить будешь для себя, поэтому будь добр, подойди к вопросу со всей возможной серьёзностью. Но почему я Рубиус попытался вспомнить всё, что когда-либо слышал о хранителях. Выходило не так и много. В любом случае, становиться хранителем он не собирался. А почему нет? Экономику региона ты знаешь лучше, чем кто бы то ни было. Оружием владеешь достаточно хорошо, чтобы удержаться на месте. Ну и я в тебе уверен. Ты всё ещё слишком носишься с понятием чести. Или имеются возражения? Может созрел для вызова, передумал? Карл перевернул перстень камнем вниз. Снимаешь? Чего проще? Снять и решить всё. Но потратить шанс, купленный чужой жизнью шанс, Карл щедить не станет. Нет, пока нет. Я не передумал и не передумаю. Рад слышать. Признаться, в последнее время твой прогресс впечатляет. Ещё пару лет в подобном темпе, я не понимаю, чего именно. Удивлённо вскинутая бровь и вежливая улыбка. Издевается. Карл всё прекрасно понимает, но раз уж ему хочется, чтобы Рубиус задал вопрос вслух, пожалуйста. Зачем тебе нужно тратить силы и время на меня? Ты знаешь о моих намерениях, и при всём этом не только не пытаешься избавиться от меня, но помогаешь. учишь. Сейчас заплачу от умиления. Почти признание в любви. Карл взял со стола изящный нож для бумаги и принялся очистить когти. Значит, ты полагаешь, будто у меня начался старческий маразм, и поэтому я не понимаю, что делаю. С твоей стороны весьма благородно предупредить о вероятных последствиях моих необдуманных поступков. Теперь Вице-диктатор издевался уже откровенно. В моё благородство и желание иметь равного по силе противника ты не веришь. Что ж, причины имеются, довольно объективные и разумные. Думай, исходные данные у тебя есть. Время тоже. Так что вперёд. Да, и папку не забудь. Разберись, пожалуйста, что к чему. Строить можешь всё что угодно, начиная от крепости и заканчивая караван-сараем. Главное, чтобы точки концентрации соответствовали требованиям. Планы прибудут завтра. Заодно познакомишься с Микой, будет тебе помогать. Всё, свободен. Вот что не изменилось за 2 года, так это папка, в которой Карл давал исходную информацию к очередному заданию. Та же тёмная, чуть поистёршиеся по краям кожа, украшенная тиснением, и списанные мелким почерком листы внутри. Правда, в этот раз стопка была довольно внушительной, а верхний лист украшала красная печать, свидетельствующая о том, что информация, содержащаяся в папке, относится к разряду секретной. Потом вернёшь, предупредил Карл. Мике, в руки не давать. Понятно. Что ты ещё? Я хотел поговорить. Нет. Карл даже не позволил закончить предложение. И речи быть не может. Ты мне здесь нужен, даже не столько мне. Империя совершенно обнаглела, и по прогнозам, без Хельмсдорфа Северная директория в течение 3-5 лет отойдёт к Кендагару. Но могу предложить вариант. Ты строишь замок, готовишь кого-нибудь себе на замену, передаёшь ему все дела и отправляешься на все четыре стороны. Если, конечно, захочешь. Балерик Черная лента асфальта выглядела до нельзя унылой. В дорогах вообще мало приятного, а уж это и вовсе угнетало. Чахлые пыльные кусты на обочине, редкие колдобины и еще более редкие направляющие столбы. Толстая кобыла невнятного бурого окраса тащила телегу раздражающе медленно. Сзади длинной вереницей по дороге растянулись остальные повозки. А куда спешить-то? Удивился Игорь, когда Валерк попросил подхлестнуть лошадь. Тут как не торопись, а всё одно раньше времени не поспеешь. Империя. Последнее слово Игорь произнёс со всей возможной ипотетикой. К империи он относился более чем серьёзно. Это у вас дикарей все спешат, спешат, а толку никакого. Вон империя за 100 лет как поднялась, а «Причем сами, заметь, безо всяких там даори. Они ж ведь только вид делают, будто помогают. А на самом деле...» Игорь перешел на шепот, и Валерику пришлось наклониться, чтобы слышать, о чем он говорит. «На самом деле они только и думают, как бы власть захватить, а людей не звести до положения домашнего скота». В империи же каждый гражданин обладает равными возможностями, и положение, которое он достигнет, зависит лишь от внутреннего потенциала и желания этот потенциал реализовать. Даже у тебя, парень, не то шанс будет. Всего-то и надо, что заявку в миграционный комитет подать. Попробуй. Ну не знаю. Я вроде только сопровождать нанимался. Дело, конечно, твоё. Но я тебе как лицо незаинтересованное говорю, не цепляйся ты за это княжество. Всё равно ничего хорошего не добьёшься. Максимум на какую-нибудь заставу десятником, да и то сомнительно. Вот у тебя благородное происхождение. Нет. Быть может, тогда деньги, чтобы должность купить имеются. Ну нет. А чего ж ты без денег на родословный хочешь? Я-то знаю, что у вас без этого никуда. А в империи все равны. Тут, если хочешь знать, каждому воздастся по заслугам, и какими бы знатными ни были родители. Если сам ты ничего из себя не представляешь, быть тебе подметальщиком улиц или ещё чего похуже. А вот если наоборот, талантлив и готов работать, то очень быстро займёшь высокое положение. Игорь приосанился, и Валерк подумал: Что знаю он об империи чуть меньше, то непременно поверил бы. Уж больно искренн был извозчик. Впрочем, в его профессии без искренности никак. Если сам не будешь верить в то, о чём говоришь, то и другие не поверят. Дорога стала чуть шире и ровнее, и лошадка перешла на вялую рысь. Так что подумай, парень, терять-то всё одно нечего. У нас говорят, будто эти, ну, которые Повелители, подсказал Игорь. Повелители, будто они любого человека по выбору убить могут, а тех, которые переселяются, так вообще сразу. Или ты веришь? Игорь со всего маху хлопнул Валерия по спине. Нет. Но скажи, ты веришь? А у нас говорят, будто бы всех, кто правильно молиться не умеет, ваши священники на кострах жгут или вампирам продают на разведение. Но я ж, как человек разумный, понимаю. Игорь был настоящим профессионалом. Он не стал отрицать или переубеждать, что тангры на самом деле безобидные существа. Он просто повернул внимание собеседников в другую сторону. Вот ты подумай, зачем повелителям убивать? Вернее, они, конечно, испытывают определённые потребности. Но при всём этом нашли рациональный способ удовлетворить их, не создавая конфликта между видами. Вот тут Валерик не поверил. Не словам, слова были разумны, через чур уж разумны для простого извозчика, за которого выдавал себя Игорь. Скорее всего, эта цитата из А какая, собственно говоря, разница откуда? Про станции переливания крови слышал Каждый гражданин обязан раз в месяц сдавать некоторое количество крови. Можно больше, за это хорошо платят. И некоторые вообще живут только тем, что сдают кровь, хотя по мне бесполезные существа. Ну ещё есть те, кто каким-либо образом нарушил закон империи и приговорён к смерти. Служба внутреннего контроля строго следит за социальными элементами. И много таких, ну, около 7%. Очень, кстати, низкий показатель. У вас в два раза больше. Причём это только официальная статистика. А не официально каждый пятый человек периодически нарушает закон. В империи же подобное невозможно по определению. Каждый гражданин знает, что при третьем серьёзном нарушении жёлтых пунктов или единичных красных наказание одно. Это справедливо. Но я тебя, наверное, совсем заболтал. Да нет, мне интересно. У нас по-другому. Вот, к примеру, я один единственный раз двинул в морду одному козлу, которому вообще следовало бы ухо отрезать. Так едва не повесили. Спасибо ребятам, судью подкупили. Так что штрафом отделался. Подкуп судьи является преступлением жёлтого пункта, хотя, конечно, у нас такое невозможно, потому что все более-менее серьёзные дела разбирают повелители. «А они не подкупны». «Зачем тогда пункт?» Вайерик не до конца понял, о каких именно пунктах идет речь и почему они отличаются по цветам. «Хотя нет, с цветами ясно. Самые тяжелые преступления — красный цвет, менее тяжелые — желтый. Наверное, есть и другие, зеленые там или синие». «Для порядка». Невозможность совершить преступление не должна вести к мнению, что таких преступлений вовсе не существует. Люди должны знать и понимать всю степень ответственности за совершаемые ими поступки. Но, пришла такими темпами до денара не то, что к вечеру, к концу месяца не доберёмся. А ты, парень, подумай. Подумаю, пообещал Валерек. Больше говорить было ни о чём. И Валерек, прикрыв глазам В империи действительно безопасно. Наблюдал за играм. Тот, кто принимается напевать что-то под нос, то бурчит, то озирается по сторонам. Нервный, излишне нервный для вербовщика-профессионала. А империя пока впечатления не производит. Валлерик ожидал чего-то более серьёзного. Эх, мам. Вот приедем в Деннар. Увидишь, что такое настоящий город. Непонятно, к кому обращался Игр. То ли к Валерику, то ли к лошади. Но Валерик на всякий случай кивнул. Увидит. Деннар – седьмой по величине город империи. Население достигает ста тысяч жителей. Десятая часть – тангры. Что еще? Деннар – город торгашей и беглецов. Еще один никого не удивит. «Ты подремай. Приедем еще не скоро. Тут безопасно. Вообще многие на границе охрану ссаживают. Это только и Тиер до самого Динара нанимает, чтобы потом с теми же людьми назад в княжество. Так что, считай, повезло, что к нему нанялся. Хоть увидишь, как люди живут». Валерик усмехнулся. «Повезло. Знал бы, Игр, сколько работы стоит за этим везением. Полтора года в сам муж Ун». Полгода в гарнизоне приграничной крепости. Несчастный случай с одним из охранников благородного Итьера, который накануне отправления сломал ногу. Бедолагу жаль, но Вальрико это место было нужнее. Значит, до Денна рано не доберётся ближе к вечеру. Потом неделя в городе и назад. За эту неделю он должен найти способ остаться. Конечно, в крайнем случае можно было последовать совету Игра, но у Валерика имелся собственный план, одобренный Карлом. Поэтому семь дней – это скорее срок, в который можно передумать и вернуться назад. Передумывать и уж тем более возвращаться Валерик не станет. «Эй, просыпайся!» Дружеский тычок в бок вывел из задумчивости. «Приехали почти».